Глава 6. Элли. Кирилл Александрович, чуть ли не плача, обращаюсь к своему лечащему врачу. Внутренности сжимаются от страха, и я никак не могу справиться с эмоциями. Они овладевают мной. Какая же я была глупая, когда хотела рассказать Скворцову про Дашеньку. Какая же дура! Наша дочь ему не нужна. Он не станет ей помогать. Никита ненавидит все, что со мной связано. Правильно говорят, от любви до ненависти один шаг. И он его сделал. Причем осознанно. В памяти в очередной раз всплывает недавний разговор, его наполненные ядом глаза не позволяют успокоиться. Он меня уничтожит. Сейчас я как никогда точно поняла, что Ник не просто откажется спасать нашу дочь. Он сделает все, чтобы ее угробить. «Элли?» Игнатов разворачивается в своем кресле и удивленно смотрит на меня. «Вы что здесь делаете? Что-то случилось?» «Можете зайти ко мне в палату?» Дрожа всем телом, прошу его. «Мне нужно с вами обсудить план лечения, Дашеньки!» Объясняя причину своего неожиданного появления. Кирилл Александрович бросает в сторону висящих на стене часов быстрый взгляд, затем переводит его на монитор и только после этого возвращает внимание мне. «У меня вот-вот начнется важная встреча!» Кивает головой на экран компьютера. «Как освобожусь, подойду!» Обещает, оставаясь по-прежнему совершенно спокойным. «Хорошо». Выдыхаю с трудом, сдерживая дрожь. Я едва держусь на ногах от страха. Игнатов изучающе смотрит на меня, щурится и не отводит глаз. От мужчины не укрылось мое состояние. «Ничего экстренного, надеюсь, не произошло?» Уточняет с беспокойством в голосе. «Прекрасно понимаю его желание помочь другим, а моя проблема может подождать». Ожидающий назначенного часа пациент нуждается в таком опытном враче, как Кирилл Александрович, гораздо больше, чем моя доченька. С Дашенькой, как я понимаю, уже все выяснили. В конце концов, консультация при помощи телемедицины не может ждать, ведь телемост запрашивают только при необычных и сложных случаях. Возможно, прямо сейчас Кирилл Александрович спасет чью-то жизнь. Так кто я такая, чтобы отнимать время у сложного пациента? Ник сегодня не придет. Я уверена в этом. Ему нужно успокоиться и принять увиденное, ведь Скворцов понял, что у него есть дочь. За ответами на свои вопросы он придет завтра. «Как освободитесь, зайдите к нам в палату!» Прошу мужчину. «Пожалуйста!» И, не дожидаясь ответа, выхожу в коридор и закрываю дверь. Я не хочу лишний раз отвлекать и без того занятого человека. Мой вопрос не срочный, но важный. Он подождет. Возвращаюсь к себе в палату быстрым шагом. Ожидая услышать плач, с трепетом в сердце открываю дверь и боюсь, что моя малышка проснулась. Закон подлости ведь никто не отменял. В палате царит покой и умиротворение. Дашенька крепко спит. Выдыхаю. Сажусь на кровать, достаю телефон и задумчиво кручу его в руках. Открываю мессенджер, нахожу номер Марка, который он мне оставил, и хочу его поблагодарить за поддержку. Ведь мужчина даже не представляет, как много сделал для меня сегодня. Пишу. Стираю, снова пишу. в душе волнительно, словно я вот-вот собираюсь нарушить запрет. Сердце с такой силой бьется в груди, что готово выскочить в любое мгновение. После трех неудачных попыток бросаю это неблагодарное дело. Останавливаю себя. Убираю телефон под подушку, наливаю себе чай и, стоя напротив окна, пью. Мне нужно успокоиться и подумать когда за моей спиной раздается скрип двери то я неспешно оборачиваюсь. видимо кирилл александрович закончил консультацию и пришел но вот только вместо лечащего врача дашеньки я вижу ее отца который смотрит на меня переполненными ненавистью глазами никита шепчу понимая что ни в коем случае нельзя показывать охвативший меня панический страх как ты сюда прошел в отделении не пускают посторонних я не посторонний отрезает сурово. «Я врач!» «Ты работаешь в другом месте!» не отступая от своих слов. Я узнавала. В минуты отчаяния и абсолютного непонимания, как помочь своей доченьке, я собиралась ему позвонить и для этого изучала место его работы. «Окажись скворцом-врачом какой-нибудь скромной больницы на окраине города, то не стоило ему ни о чем говорить, ведь все равно не помог бы. Только зря рассказала бы о дочери». Но, смотря на него сейчас, я четко понимаю, что даже работая он в самом передовом центре с самыми новейшими разработками, все равно не помог бы. Потому что он меня ненавидит до самого мозга костей. Что ты здесь делаешь? Бывший волком смотрит на меня. Стреляет взглядом в сторону Дашеньки и хмурится еще больше. У меня внутри все нет. Тебя это не касается! Отрезаю, едва держась на ногах. — Я не обязана отчитываться перед тобой. Мы расстались, если ты не помнишь. Скворцов два широких шага рассекает пространство палаты и оказывается прямо у детской кроватки. Безотрывно смотрит на дочь. — Твоя? — поднимает на меня обезумевший взгляд. В горле пересохло и не могу говорить. Киваю. — От кого? — рычит, прекрасно зная ответы без моих слов. Берет прикрепленную к кровати карточку, читает. «Кто ее отец?» — повышает голос. Дашенька испуганно открывает глаза, смотрит на него, пугается еще сильнее и начинает истошно плакать. Кидаюсь к малышке, она аж синет от того, как долго не дышит. Настолько сильно плачем зашлась. Вот только Ник меня не пропускает. «Пусти!» — пытаюсь протиснуться и взять на руки дочь. Мне во что бы то ни стало, нужно ее успокоить. Вместо шага в сторону он крепко хватает меня за локоть, гает в сторону я едва могу устоять на ногах лихой взгляд скворцова пугает чьяна кричит не сдерживая себя отвечай его трясет меня тоже моя надвигается прямо на меня